Глава вторая. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, семь дней ремиссии. Подарок, но не надежда. Трудно, чтобы подарок не вызывал надежды. Они как-то связаны между собой. В первом элемент второго, во втором элемент первого. Трудно, принимая подарок, не испытывать надежды той или иной, и в этом опасность подарков, яд подарков, обман подарков. Именно так и случилось с первой ремиссией. Он, как и всякий человек, впервые принимающий подарок из рук чужого, был страшно обманут и раздосадован. Он был сломлен и даже почти что убит последующим отъятием надежды. И именно тогда он особенно яростно возненавидел этого чужого, подарившего и отнявшего ее. Он всегда недолюбливал его. Вначале из-за повального увлечения им своего окружения – Затем из-за созревшего уже тогда скептицизма. Он недолюбливал его за то, что люди, страстно веровавшие, казались ему неисправимыми гордецами, тиранами, ханжами. Совершая добрые поступки, они никогда не забывали мимоходом полюбоваться собой. Многие знаменитые его приверженцы на деле часто оказывались сплетниками и пучкунами, не говоря уже о рисоносцах, у которых нередко из-подрясы топорщились погоны. Ему часто казалось, что вера залепляет простым смертным глаза, что они не видят ничего вокруг, не видят красоты и радости, распыленной в воздухе, не чувствуют свободы и окрыленности, а только все время разглядывают что-то внутри, выискивают себе каких-то букашек, сея вокруг несчастья своими бесконечными самопожертвованиями и якобы добрыми делами. Он недолюбливал его, но вначале недолюбливал скорее равнодушно. Ненависть родилась после первой ремиссии. Только тогда он решил прочесть письма, интуитивно надеясь сласть накормить появившуюся ненависть к нему. Он ошибся и не ошибся одновременно. Он достиг некой цели, но это была иная цель. Ремиссия помимо совершенно иного самочувствия дарила ему и разнообразие в распорядке дня. В первый же день ее во вторник он проснулся свежим и бодрым, и эта бодрость уже навела его на мысли о прогулке. После символического завтрака, на этот раз он все же допил стакан апельсинного сока до конца и даже как-то победно крякнул, проглотив последнюю каплю, они вышли на улицу, жужжавшую и трещавшую, как обычно. А диване и спуск по лестнице сильно его утомили, и он не признавался себе в этом. Пока они проходили по улице, он совсем не смотрел на дома, и сновавших вокруг людей с бесконечными полиэтиленовыми пакетищами в руках, через прозрачные стенки которых были видны неподвижно сплющенные и отвисающие на изможденных деревянных плечиках платья и костюмы. Он смотрел вверх и громко вдыхал воздух. Он смотрел на птицы облака и чувствовал себя таким же легким, как они. Единственным, что отяжеляло его, была усталость, но он не замечал ее – совсем свойственному когда-то замаскированному упорству. Его парение в облаках было прервано вопросом Марты о том, куда же именно они отправятся, и они быстро договорились, что пойдут в Пуассаньер. «Где-то в этом районе угасал 24-летний Латриамон», сообщил он Марте мимоходом. Реакция нулевая. Они миновали здание биржи и пошли по искривляющейся улочке, заглянули в хозяйственную лавочку, где долго рассматривали какие-то волшебные щетки и натирки, а заодно и ум побрачительного действия стиральные порошки. Марта о чем-то недолго поболтала со скучающим стариком-владельцем лавки, который, когда они уходили, не применул пожелать им удачного дня. Потом они разглядывали витрину то ли китайской, то ли японской забегаловки, где красовались пластмассовые яичницы, сэндвичи из папье-маше и еще неведомое ему явство восточного происхождения, основным компонентом которых, по его скромным понятиям, были то ли крупные креветки, то ли мелкие лангуста. После они застряли у какой-то распродажи непонятно чего, и Марта, не удержавшись, все же купила за бесценок дюжину ножей с пластмассовыми ручками, приговаривая свою коронную фразу И Этого за такие деньги им оставлять нельзя. Ему было как-то забавно глядеть на все это, было бесконечно приятно наблюдать эту восхитительную бессмысленность, абсурдность и в то же время легкость и радостность ежедневной суеты, ощущать сладость нерассуждающего о себе бытия. Наконец они добрались до углового кафе. Ему все же пришлось признаться, что устал и что нужно передохнуть перед тем, как проделать обратный путь – Они зашли и сели в самом углу застекленной террасы, откуда была видна вся залитая солнцем улица. Степенно прохаживающиеся деловые люди в дорогой одежде и с безукоризненными прическами. Прибанкованные курящие девахи в кожных куртицах, мальцы на скейбордах. С другой стороны улицы на них пялились прозрачные безволосые пластмассовые манекены – В магазине шла никогда ранее невиданная и неслыханная распродажа молодежной одежды. Но всего этого он не видел, перед глазами у него было черно от усталости, и только будоражащий аромат кофе, добиравшийся с трудом через его внезапный насморк, все же дарил надежду на то, что хватит сил добраться домой. Он вернулся мертвый. После обеда лег спать и, засыпая, уже знал, с чем займется, пробудившись. «Господи, я убил», – писал корявый, отвыкший от письма мужской почерк на выцветшей желтом тетрадном листе в клеточку. «И сделал я это потому, что на то была воля твоя». Ребеночка и с женой завели поздно. Война, неустроенность, здоровье поправлять надо было. Работали. У меня хорошая была профессия. Наладчик. Я на холодильных установках работал, а она где придется и на стройке. Потом выучилась на швею. Потом и комнату нам дали, и деньги небольшие, правда, но завелись. Решили откладывать некуда, все вроде уже установилось. Пора, значит. Начали в этом направлении стараться, да все никак. У Анютки чего-то не ладилось, видать, по женской линии. У нее проблемы были. И она начала по врачицам бегать. Та одно пропишет, это другое. Меня потащили к врачу, думали, я какой порченный, но вышло нет, нормальный мужик я. Хоть и ранение у меня было два, одно в руку, другое в шею на вылет. Одна врачица говорит, вам надо на курорт, а дело зимой было. Но мы стали лето ждать, деньги собирать. Поехали, море повидали, на пляжу лежали. Анька-то все, стеснялась загаляться. Попривыкла потом. Но вернулись мы и так и эдак, а дело стоит опять по врачам. Они говорят, вроде организм у вас хороший, не сношенный, а рожать поздновато. Очень мы разгоревались от таких их мнений, но потом бабка какая-то Анютки говорит, мол, ты сходи потихоньку в церкву, да и поставь там свечку Марии, той иконке, где она с сыном своим сидит. Раз сходи, другой. Денег на свечке не жалей, как следует ставь, но скрытенько, а то сама знаешь, что за такие дела сделать могут». «Не болтай, — говорит, — о мужике своем. Подумай, с работы выгнать могут». «Анютка моя, а ей уже 48-й шел, я-то еще постарше буду. Я с 24-го года. Сходила пару раз в церкву. Набоялась она, бедняжка. Страх вокруг многое творилось. Хотя мы промеж себя никаких разговоров не вели, да и не боялись ничего особливо. Корни наши деревенские. Живем, работаем, власть уважаем». «Так чего же нам бояться?» «Как обрюхатилась, рассказали мне все. Радость у нас была большая, но я сказал ей, о похождениях своих забудь, хотя в глубине души у меня будто что-то затеплилось. Врачи-то вот ничего сделать не могли, а он, ты, то есть, помог. Как попов вешали, я сам не видывал, но слышал много». И сколько у них добра поотымали, так что в моем дому иконки не было, но отец с матерью бывало божились. Как только Анютка понесла, во мне затеплилось чувство к тебе. И когда рожать ее повезли, я как сумел помолился, попросил тебя, чтобы жене моей и младенцу не слишком уж горько пришлось. Да в общем-то так оно и вышло, разразилось легко, несмотря на возраст». Врачи-то эти все говорили, что не разродиться и резать придется, так вот разродилась распрекрасненько. И девчонка вышла гладенькая, розовенькая, ладненькая, загляденье. И зажили мы... Как же мы зажили? Не скажешь даже этого на словах. Я все работал больше, чтобы был дома достаток, а нютка ходила за Люсенькой и была сразу и орлицей, и тигрицей, и коровушкой». Так я и называл ее, глядя, как она с девчонкой управляется. Скоро так ловко. И вымоет, и накормит, и книжку ей почитает. Разные детские книжки я ей тогда нанес. Сам стал читать. Увлекся ими даже. Позже, когда Людмила чуток подросла, я красок купил, и мы с ней рисовать начали. Все вечера я с Люсенькой за рисованием проводил. Книжки специально раскрашивали. А она умница такая была. Лисенка желтым красит, лес зеленым, солнце красным. Потом сами рисовать начали картинки к сказкам. Этот альбом с нашими картинками теперь у меня с собой, весь слезами моими залитый и поцелуями покрытый. В школу пошла Люся. Анют ей туалетов нашила, загляденья. На праздники в школе она в принцессу играла и Белоснежку. Волоськи у нее длинные золотистые были, глаза голубые, как мои и у отца моего Матвея. И сама вся такая, как снежиночка легонькая. Бывало, подхвачу ее на руки, кружить начинаю. Пушинка словно хохочет, заливается, отпусти, кричит папка, уже весь смех из меня вышел. А я прижимаю ее к груди, и будто одно у нас с ней сердечко колотится. Счастье такое, что огнем жжёт Училась она очень хорошо, в старших классах, случаем, и нам какую книжку прочесть рекомендовала. Мы с матерью читали. Мне-то по вечерам не больно хотелось про форт или всяких там изнеженных негодеев читать, но я читал, и поскольку видал, что Людмила вроде сочувствует им, сочувствовал на словах им и сам. С матерью-то у них лучше разговаривалась. Иногда допоздна на кухне чего-то шепчутся, хохочут, вроде обсуждают кого. Я целовал их обеих, да шел спать. Пусть, думаю, мать жизни ее по-женски поучит. Чего мне-то им только компанию расстраивать? Подружек у нее было много, ведь сама она и разговористая, и улыбчивая. И когда соберет подруг своих в доме, я все сравнивал, какая из девчушек лучше других, и всегда решал, что моя. Потом у ней уже к концу школы завелся кавалер, парень яркий, но какой-то шалый все гулять ее водил. Да по кино. Мы с матерью волноваться начали. По ночам все переговаривались, как бы не вышло чего. Но несчастье выпало нам иное. Было это летом. Она школу закончила и собиралась в медучилище поступать. Готовилась много, и вот собралась поехать отдохнуть. Родители ее подружки пригласили ехать на машине за город, к озеру, покупаться, позагорать. Но мы-то с матерью не против были, думали, что... Все сидит дома за своими книжками. Так пусть хоть немного воздух углотнёт. Двигаться-то надо ведь». Утро было ясное, солнечное, не ветерочка. Позавтракали мы, в дорогу ей собрали. День я тот по минутам запомнил. Она сарафан вишних надела, косынку белую на голову, мать поцеловала, а мне рукой махнула несколько раз. Радостно так, любовно. «Ну, поехала. День воскресный». Я антресолю мастерить начал. Давно Анна допекала меня, построя, а то не дом у нас, освалка свалка. Анна чего-то по хозяйству, белье варит, обед готовит. Ждали мы Люсю только к вечеру, поэтому не спеша управлялись, разговаривали промеж себя, чего на зиму купить надо, да какие новые одежки Люське надо будет справить. Ведь если в училище поступит, так там уж и первые серьезные ухажеры могут найтись. Что ж, За будущего врача пойти дело. Так мы весь день и проколготились, чаек помню, раз в четыре пили за день. Потные все сидели, жарко, лето, окна распахнуты, а через них в дом и звуки разные попадают, и машина слышна, и воробьиный чирик пробивается, и молец какой-то все никак угомониться не может. Кричит чертенок на всю улицу. Время прошмыгнуло незаметно уже и восемь, и девять, и десять, а люськи все нет. В половине одиннадцатого, как сейчас помню, словно током прозило нас Санны. Поняли мы, что беда произошла. Но какая не знали. Маялись. Анна у окна стояла, раскачивалась и песню какую-то заунывную такую пела. Сейчас уже не помню, что это была за песня. Около полуночи позвонили в дверь. Милиционер пришел. Такие-то спрашивает. Автомобильная катастрофа. Следуйте в такую-то больницу по такому-то адресу пришли мы. Как нам ее сарафанчик, косынку и сумочку выдали, Анна чувств лишилась. А я держу Люсечкины вещи в руках и все спрашиваю. А что спрашиваю, сам не помню, говорю, словно рыба, рот раскрывая, а звука никакого. Через полгода забрали мы ее домой, неподвижную, не говорящую, осунувшуюся. Не то что повзрослевшую, постаревшую. Раздобыли коляску инвалидную». Вывозили ее иногда на балкон подышать, солнышко увидеть. Врач сказал, видит она точно, а вот слышать ли, не знал. Я тогда на пенсию ушел, мне как раз 65 стукнуло. Сижу все рядом с ней, разговариваю, книжки читаю. Мать готовит нам, кормим ее из ложечки, убираем за ней. Ночью все глаза выплакали. При ней-то держимся, врачи говорили, вроде понимает она. Мать стала качать ее, пока не уснет. Детскими именами называть. Я однажды отлучился в магазин, прихожу, а она ее грудью кормит. Испугался я. Анну в клинику увезли. Полгода ездил к ней. Но ум ее совсем, видать, помутился. Все про погремушки да про пеленки толкует. Врачи сказали, вроде у нее и взаправду молоко появилось. Хотя было мнение, что это скорее от порошков, которые ей дают. Потом не стала Анны. Там она и умерла. Я все время проводил с Люсей, приносил цветы домой, ставил перед ней, думал, пусть полюбуется девочка моя. Кормил ее, как мог, нежно, с ложечки. Выкатывал на балкон, говорил ей, вот, Люсек, погляди, туда. Там кто идет? Погляди, собачка. Овчарка называется. А там? Книжки читал ей, читал, но ничего не отражалось на ее белом неподвижном лице. Никогда и ничего. И страшная пустота была ее в огромных, голубющих глазах. Только однажды, когда я читал ей сказку, известную такую про русалку, которая любила принца и на муки ради него пошла, и обезголосила, а потом, после того, как он так и не женился на ней, умерла, превратившись в пену морскую. Люсечка перевела на меня свои глазище, и по щекам ее посекли две одинаковые слезинки — Ровненькие такие, сверкающие, словно хрустальные. И чудовищная мысль тогда впервые посетила меня. Я дрожал весь, будто изнутри пожираемый пламенем. Я кинулся к ней и принялся покрывать прохладное лицо ее поцелуями. Но глаза опять сделались пустыми, и лицо было словно мертвое. Белое, холодное, неподвижное. Мы поняли тогда друг друга. Это знал я, это знала и она. «Шли дни, и я не спал. Я выл по ночам, как волк. Я не выходил из квартиры, ничего не ел и ничего не давал ей. Я двое суток не менял ей пеленок. Я думал». И она, понимая это, видимо, понимая, лежала спокойно, без движения, ожидая того, какое же все-таки решение я приму. Я не мог решить один. Я пришел говорить к ней». Я сказал ей, что как будто понял, чего она хочет от меня. Я плакал и кричал на нее. «Скажи, скажи!» — ревел я. «Ты этого хочешь, этого? Отвечай мне, скажи! Ты же знаешь, что я все сделаю для тебя, на все пойду, пусть даже потом...» Она неподвижно молчала, и мне показалось, что в ее глазах мелькнуло презрение ко мне. В эту минуту я вспомнил, что в самый первый год паралича мать ее притащила в дом иконку, и все молилась перед ней, ездила куда-то к источнику со святой водой, осторожно ложечкой вливала эту живую воду в безжизненный рот. Я внезапно вспомнила об этом, потому что почувствовал на себе взгляд этого седовласого старца с иконы. Одна рука его была опущена, другая поднята. Он что-то как будто показывал мне на пальцах, но глаза его, глаза, устремленные на меня, никогда не забуду я их бесовского блеска. Так вот... Эти глаза смеялись и так же презирали меня, как и эти голубые, обращенные на меня глаза с бесовскими огоньками. Кровь закипела в моих жилах. Я заметался по комнате с криками проклятий. «Я проклинаю тебя, малохольной, кричал я старцу и плевал прямо на его седую бороду. «Я проклинаю тебя, потаскуха, за сговор с ним. Ты хочешь к нему?» — кричал я Людмиле к этому растленному старцу, питающемуся невинными людскими душами. «Нечего тебе делать на грешной земле, так отправляйся, убирайся вон, забирай же ее!» — взревел я в последний раз и, вырвав из-под головы Людмилы подушку, с силой накрыл ей лицо. Я ждал, что она будет сопротивляться, биться, стараясь высвободиться, и думал, что все будет так, как я видел это в заграничном кино, но она не шелохнулась. «Значит, хочет к нему» мелькнуло у меня в голове. И я стоял так долго, очень долго, держа на лице ее подушку. И потом, когда у меня никаких сомнений уже не было, я отнял руки и, не убирая подушку с лица, побежал вон. Я здесь уже много лет, но эта первая встреча с тобой лицом к лицу не дает мне покоя. Часто бессонными ночами я веду с тобой беседы, осыпая тебя упреками и оскорблениями. Я не могу тебе простить ничего из того, что ты сотворил с людьми». Вчера я говорила о тебе с одним из моих соседей, и мы сошлись во мнении, что если когда-нибудь люди поймают тебя, то обязательно убьют, вновь зверски растерзают, а это когда-нибудь обязательно случится. Мне ты уже можешь поверить. Бойся расплаты, грешник. Твой раб. Это письмо обожгло ласточку. Корявый мужской почерк нанизал его, как пойманную рыбку, на проволоку своей истории. Он не мог даже понять, почему этот сюжет, вполне годившийся для заурядной хроники происшествий, спятивший от горя отец душ свою парализованную дочь. Так пришелся. Он попытался вспомнить, не было ли и у него когда-либо увлечения обреченными женщинами. Увлечения не было, хотя одна его старая возлюбленная в муках скончалась от рака здесь, в Париже. И он все же проводил ее в последний путь, стараясь спрятать радость облегчения за темными очками. Он сбежал от нее, едва услышав о диагнозе: на конференцию в Брюгге, наспех и нелепо сочиняя. Рочинка, типографика, русская индустриальная оптика, а потом вдруг апендицит, а потом гнойное осложнение. Мой бедный мальчик, мой олененок. Она присылала ему чеки из палаты, взволнованно телеграфировала. Как твой животик? целую твой животик». А он лежал на теплом лугу, жевал сухарики, мечтал скорее бы. Уже через три месяца она сгорела, свезло ему. Очень уж хотелось обратно в Париж. Соскучился по друзьям и страдался. Нет, дело не в ней. Вот девушка Люся — это моя, мое. Умирающих не понимает никто из находящихся рядом. Живые будто выталкивают умирающих в смерть. Невольно потому что у них, у умирающих, своя общая тайна, которой и является эта самая смерть и которой ненадобно живым. Они ничего не хотят о ней слышать и знать, нормальные живые, а умирающие все впихивают да впихивают в их голову дурные мысли. «Сегодня я, завтра ты». Он вдруг представил себе, как пришли забирать тело задушенной девушки, как оно выглядело, это тело. Он тоже соскользнул на себя самого, представил себя голову, обделанного на оцинкованном или столе для покойников, с какими-то кровоподтеками на ребрах, впалые глазницы, склеившиеся холодные волосы на затылке. Воображение всегда было одной из самых мощных мировых сил, разместившихся в его голове. В юности он закрывал глаза и, держа рукой запретное место, представлял себе предмет своих желаний в немыслимых позах говорящие неслыханные слова. Воображение часто соединяло его с желаемыми женщинами, и он наслаждался сполна, а потом на его все выходило значительно хуже. Воображение работало на него и в иной сфере. Иногда он уже занимался всякого рода оформительскими делами. После изгнания из искусствоведческой аспирантуры за несоответствующие времени взгляда. Еще воображение позволяло ему подглядывать сквозь стены за другими людьми. Он видел, словно его, как, к примеру, Борько Соколов, распрекрасный художник, на деньги от продажи картин, которые он сейчас отчасти и доживал, лежит зад мерзкому боссу, дабы выклинчить из-под него себе выставку. А босс этот его за бороду таскает и говорит, мол, не дозрел ты еще, Борис, как тебя там, до выставки. Ты лучше пока портрет моей жены изобрази, а мы твое мастерство и поглядим». Как раз недавно они с Мартой вспоминали, как встретили его на улице, толстого, взъерошенного, потного, как он потащил их к себе в мастерскую и угощал. На столе вареная картошка, кислая капуста, соленые огурчики с мизинчик, ледяная водка. Баб каких-то назвал, народу к вечеру собралось уйма. Потом, когда они уходили, все дружки его с этими бабами уже по углам на надувных матрасах делом занимались. Я, говорит, Борька... Праздную сегодня свой последний день рождения. Мне, ребятки, сегодня 37. Это для нас, для гениев, последний рубеж. Они выпили за гениев на прощание. Он подарил ласточке с Марты три картины. Две ему, одну ей. И вдруг на пороге стал хватать его за рукав. Останься, а. Зябко мне в этом доме. Бок о бок, понимаешь, бок о бок. Ласточка хорошо помнит, как он стряхнул Борькину руку, потную, вонючую, Марта с картинами уже стояла на улице и сказал, «Барух, мне придется нести эту куртку в химчистку». Наутро перетрахавшиеся его друзья и подружки дрожащими руками вынимали его из петли в уборной, уже окоченевшего. Марта в Америке написала о нем несколько статей для газеты. Его сделали очень модным на Западе художником, кажется, и биография его уже вышла на разных языках и выставок ему по всему свету наустраивали множество. Воображение часто губило его, сулило золотой, а выходил пятак. Но главное — теперь, теперь, когда только одна картинка, только одно живописное полотно и всегда натюрморт на столе, в гробу, темень от закрытой крышки и языки пламени. Здесь у него не было выбора — в землю идти или в огонь, Хранить в землю здесь слишком дорогое удовольствие, вести целиком тело домой на радость маме, счастливо доживающей свою старость благообеспеченным обожающим ее внешторговцам непозволительная роскошь, поэтому выбора не было. Его кремируют. Он написал распоряжение и похоронит здесь, на том самом знаменитом кладбище, где по ночам покойники переговариваются на чистейшем русском языке а обожающий мамочку-спутник жизни, которого она при посторонних шутливо называет «дядя Слава», уж изыщет государственные средства свозить ее раз год на могилу сына отведать устриц. Воображение было теперь его главной проблемой, и именно для борьбы с ним он принимал разные успокаивающие пилюли, которые всегда прописывают всем умирающим. Вот и после этого письма он выдавил из голубоватой пластиночки две таблетки – Так он оценил мощь его воздействия и проглотил их в надежде на то, что они быстренько вытащат вилку из розетки и в его жадное воображение перестанет поступать ток. Это было второе из прочитанных им писем. Первое письмо он прочел некоторое время назад, после первой ремиссии. Это было письмо шизофреника, то ли философа, то ли физика, то ли школьного учителя истории, с точностью сказать трудно. Письмо философски обвинительное. И он, чтобы перебить впечатление о только что прочитанной истории, решил перечитать его, полагая, что оно только усилит эффект транквилизаторов и пойдет на пользу разволновавшемуся сердцу. Бумага, на которой письмо было написано, отличалась высоким качеством и белизной. Почерк мелкий, ровный, аккуратный, помарок не было. Текст письма гласил. «Распяв человека, приковав его к координатам времени и пространства, Тут Ласочка внезапно вспомнил, что как-то даже видел эти слова во сне, начертанными на огромном золотом куполе. Ты обрек несчастное, созданное тобой уже существо на муки бесцельности и обреченности, рядом с которыми страсти Христовы — детская забава. Слыша стоны, вопли и зубовный скрежет, ты стремишься врачевать терзаемых и убиваемых тобой внушением, к которому прибегает любая женщина, желающая всего от мужчины. Ты говоришь ему «В любви ко мне спасение твое». Но сколько же раз доверившиеся тебе были обмануты, ведь слепой не по поводырь слепому, а ты слеп, раз не видишь, какой возымели результат деяния твои, и подл, коль, будучи слепым, пытаешься управлять слепыми, каждый раз приводя их к бездне. Люди родятся на свет не по своей воле, и не по своей воле умирают». Попадаясь в объятия судьбы при рождении, они барахтаются, как рыбешки в сети, не ведая, в чем их благо и в чем их беда. Крошечный их разум все время потешается над ними, заставляя радоваться поражению и угнетаться от побед. Если ты, сотворивший все, а потому сотворивший и зло, открещиваешься от вины своей, указывая пальцем на непокорного и визгливого, повторяя «это все он, а не я», то чего же ты хочешь от чревеобразных чад своих, поминутно видящих силу зла и твою слабость? Ты говоришь с людьми словами, но не ты ли устроил то, что ничто так недалеко от истины, как слово? Ты желал стать и сделался кумиром, и лицемерно учил, не надо меня окумиривать, то есть я единственный свет ваш, объяснение всего и вся, но не извольте держать меня за кумира. Так что же это такое кумир, ваше высокое высочество? Да еще и добавляете, мол, не дела никакого изображения того, что на небе вверху и что на небе внизу, и что в воде ниже земли. Значит, храмы все расписанные и увешанные от пола до купола, грешниками набиты, недочитавшими писем твоих. «А ты мне, скажи, на милость, позировал им, да еще и прихорашивался и позу покрасивше выбирал? Или это им дьявол в твоем обличье являлся, да и настоящих христиан грешников обратил?» «Так, что ли, выходит, по-твоему?» «Любви требуешь, наказанием страшишь, но почему, расскажи мне, сделай милость, почему именно любви так захотелось тебе от тварей этих? Ни разумения, ни признания, ни не солдатской верности, а именно любви». Не потому ли, что именно бабское в тебе нутро живет? Твоих грехов, господи которых натворил ты с людьми, немерено. Ты лгал, провоцировал, запугивал, изворачивался. Ты говорил, что всемогущ, а на самом деле, хитроумно прокляв знания, только и мог что толдычить. Любите меня, любите меня одного. Ты ревновал, ты сплетничал. Все это открылось мне, когда я, брошенной любимейшей моей женой, в тяжелейшие душевные минуты принялся перечитывать Библию. Библия была для меня откровением. Я понял все, прощай, твой раб». Это письмо развеселило ласточку. Он вздохнул с облегчением. Но все-таки на другой день, когда они вчетвером с Мартиной и Жераром играли в маджонг, он вернулся к истории с девчонкой, предложив каждому оценить ее. Высказанное друзьями вернуло его к мысли о том, что пустые слова отнимают силы, а глупые слова усиливают чувство одиночества. Он поклялся себе больше ни с кем не обсуждать писем. И когда потом несколько раз нарушил данную себе клятву, очень и очень об этом жалел. Правда, во время игры и обсуждений он был в удрученном состоянии, поскольку прямо перед приходом гостей любопытство взяло вверх, и он вскрыл третье письмо. Посредине белого листа бумаги находилась склеенная из газетных букв фраза. «Тот человек, который вскроет это письмо», Умрет через 21 день. Ласточка обмер. В дверь позвонили.